Глава 27. Клубок. Прошла неделя после той встречи, когда я набрался храбрости и велел Блуму отнести записку едва знакомой девушке. Дерзкий поступок. В последние недели то здесь, то там барьеры рушатся. Я чувствую, что меняюсь, распрямляю плечи и все охотнее встаю по утрам. Естественно, теперь я жду ответа и, естественно, переживаю из-за ее молчания. Я надеялся, что она напишет. Но не волнуюсь, у меня появилась уверенность, она заживляет мои раны. Но с какой же высоты придется падать, если моим иллюзиям суждено разбиться в прах? День выдался напряженный, тревога на вокзале, потом в аэропорту. В остальное время текущие дела — Блум лежит в своей корзинке в углу кабинета. Он не агрессивный, поэтому может свободно разгуливать среди коллег, такой же член бригады. Будь он сторожевой собакой, пришлось бы держать его в клетке, чтобы не подвергать риску коллег, ведь такие собаки по определению агрессивны. А мой всего-навсего развлекается тем, что вынюхивает взрывчатку. Оглядывая служебное помещение нашей бригады, я чувствую, что устал. Преступность, насилие, зловредность людей с каждым днем поражают меня все больше. Как и наше бессилие это зло искоренить из-за нехватки ресурсов, людей, времени. Знали бы, граждане, что мы иногда сами покупаем картриджи и бумагу для единственного принтера, рассчитанного на восемь жандармов. Мне пора бы уже вернуться в свою служебную квартиру на другом конце двора, захлопнуть дверь, оставив снаружи этот безумный мир, и завалиться на диван с бутылочкой пива и пачкой чипсов под какой-нибудь дурацкий сериал, притупляющий мозги. Но я буду сидеть здесь столько, сколько потребуется. Я должен понять. Кабинеты пустяют один за другим, уже пришла ночная смена. Свет в моем кабинете привлекает внимание. Ко мне заходят поздороваться, погладить собаку, спросить, как дела». Капуцина Кладель. Да, у меня есть имя, но никаких следов забытого на вокзале чемодана. Я вбиваю ее фамилию в базу данных о судимостях. Система выдает только один результат. Дата рождения — 1947 год. Кимпер. Не она. Пробую Ивон Симоне. Ничего. Просто Симоне дает ссылки на штук 20 дел по всей стране. Просматриваю серии идентификационных номеров. Ни номер протокола, ни год мне не помогут. А вот первая серия цифр, соответствующая номеру подразделения, может. Я чуть не падаю со стула. Дело, датированное сентябрем 2007 года, было открыто в соседнем отделении. Я проработал там несколько месяцев. Поскольку приходилось часто набирать номер подразделения на компьютере, я его запомнил. Некий Кевин Симоне, чуть моложе моего коллеги. Звоню им, попадаю на Патрика. Приятный парень, скромный, обстоятельный, исполнительный. Объясняю ему, что мне нужно. «Уверен?» «Все-таки под коллегу копаешь». «Он из железнодорожной безопасности, это другая контора». «Это верно». Да и потом, это же Симоне. Я тоже этого типа не перевариваю. Похоже, его никто не переваривает. Погоди, сейчас поищу дело. Повезло тебе, что мы все это храним. 2007 год. старого Он положил трубку на стол. Я слышу, как его коллеги разговаривают и смеются в соседней комнате. Вечер начался спокойно, чем не повод для хорошего настроения. «Ну, история неприятная», — говорит он в трубку через несколько долгих минут. «Серьезная авария. Двое погибших, в том числе профессор Кладель, известный хирург. Помню, было несколько статей в газетах. Какой-то лихач на полной скорости проехал знак «Стоп». Не оставил им ни малейшего шанса. Его судили? Ты же знаешь, суд перед нами не отчитывается, и доступа к судебным делам у нас нет. В любом случае, спасибо» а не родственник ли он Ивону. И поэтому, установив личность Капуцины, тот быстро замял дело с оставленным чемоданом. Симоне — бессердечный подонок. Чем сильнее он может заставить кого-то страдать, тем больше его это возбуждает. Почему он так поступил? Что-то не дает мне покоя, смутное ощущение, что что-то здесь не так. Я ищу телефонный номер службы железнодорожной безопасности. Если повезет, он окажется на дежурстве. Мне необходимо с ним поговорить. И вон, это Адриан Пяти. Малиец, какие-то проблемы? Мне не дает покоя одна вещь после того случая на вокзале, когда девушка забыла чемодан и рыдала в три ручья. Ну и? Я искал протоколы, ничего не нашел. С каких это пор кинологи стали копаться в чужом дерьме? Я на несколько мгновений теряю дар речи. Он с треском вешает трубку. Не сомневаюсь, что дернул за нужную ниточку, и теперь этот клубок размотается. Снова набираю Патрика. Как раз собирался тебе перезвонить, я прочитал весь протокол до конца. Качаясь на стуле и глядя в пустоту, слушаю подробности. Теперь многое понятно, хотя серые зоны по-прежнему есть. Патрик называет имя третьей жертвы. Надо копать дальше. Блум задремал. Он дергает лапами, шевелит губами и тихонько повизгивает. Иногда мне хочется оказаться на его месте. Все его любят, гладят, ласково с ним разговаривают. Он досыта ест, спит, где вздумается, а работа для него просто игра. Даже не знаю, что бы сказала Диана, узнав, что я завидую своей собаке. Посмеялась бы и добавила, что в интеллектуальном плане мне было бы тесновато в собачьем мозгу. «Да, но как насчет ласки?»